34. Уэйн Фальконор сидел вместе с матерью на заднем сиденье Кадиллака. Они направлялись к Каткливскому панихидному дому в деловой части файта. Джимми Джет Фальконор скончался два дня назад, и этим утром его должны были хоронить. Памятник был уже подготовлен и ждал своего часа быть водруженным на место. Кемми всхлипывало все утро она не могла остановиться. Ее глаза покраснели, нос распух, а лицо раздулось и покрылось пятнами. Ее вид вызывал отвращение у Уэйна. Он знал, что отец хотел бы, чтобы она держала себя достойно, как это пытался сделать он. Уэйн был одет в мрачный черный костюм и черный галстук с красными крапинками. Прошлой ночью, когда его мать, приняв лекарство, заснула, Он взял ножницы и разрезал свои белые шелковые рубашку и брюки, испачканные в тине и грязи, на тонкие полосы, которые он безо всякого труда сжег в бочке для мусора за амбаром. Пятна исчезли вместе с дымом. Уэйн вздрогнул, когда его мать зарыдала. Она сжала его руку, и он осторожно, но твердо высвободил ее. Он презирал ее за то, что она слишком поздно вызвала скорую помощь. Презирал за то, что она не сказала ему про больное сердце отца. Он видел в госпитале лицо своего отца, синее как иней. Последним словом, произнесенным Фальконором в госпитале перед тем, как он погрузился в глубокий вечный сон, была фамилия. Кемми долго ломала себе голову, стараясь понять, что он имел в виду. Но Уэйн знал это. Эту ужасную ночь... Готовили во мраке демоны. Они, улыбаясь и хихикая, плели сеть вокруг Уэйна и его папы. Один из них появился перед ним в образе безликой девушки на платформе для ныряния на озере, и чье тело, если, конечно, она вообще существовала во плоти и крови, еще до сих пор не всплыло из его глубин. Уэйн просматривал газету, но не нашел никаких упоминаний о находке утопленников. Вчера ему звонил Терри Дазье, чтобы принести соболезнования, но и он не упомянул о девушке по имени Лонни, утонувшей в озере. Уэйн обнаружил, что он лихорадочно думает о том, существовала ли она вообще, или же ее тело зацепилось за затопленное, лежащее на илистом дне дерево, или что смерть отца затмила смерть этой бедной девушки. Второй демон подкрался в темноте, чтобы похитить сердце отца. Он был наслан готтернской женщиной-колдуньей в отместку за то, что его отец на тайной встрече с несколькими готтернскими мужчинами подговорил их испугать крикмаров так, чтобы они убрались из округа. «Это будет на благо общества», — вспомнил Уэйн слова отца, который он произносил перед мужчинами, чьи лица омывались пламенем свечей. «Если вы освободите Готтер над этой скверны, — говорил Фальконер, — Господь вознаградит вас». Уэйну показалось, что в дальнем углу темной комнаты, за кольцом слушающих мужчин, он заметил какое-то движение. «На мгновение? Только на мгновение!» он увидел что-то, напоминающее дикого вепря, стоящего на задних ногах и высотой более семи футов. Но когда Уэйн начал пристальнее вглядываться в этот угол, существо исчезло, как не бывало. Теперь он решил, что это мог быть сам сатана, шпионивший по просьбе женщины-колдуньи и ее сына. «Долги нужно отдавать!» — руки Уэйна на коленях сжались в кулаки. Генри Брэк и Джордж Ходжес сказали ему вчера, что крестовый поход, фонд Фальконера, радиостанция, журнал, земельные участки в Джорджии и Флориде, акции и облигации, трейлер и все дорожное оборудование теперь принадлежат ему. Он провел утро, подписывая бумаги, но прежде прочитывая их по нескольку раз, чтобы знать, к чему это приведет. Кемми получила ежемесячные отчисления с личного счета Джиджи, -Джи, но все остальное имущество и ответственность, пришедшая вместе с ним, легла на плечи Уэйна. Злой голос, словно ветер в камышах нашептывал ему Ты не справишься с этим. Когда Лимузин подъехал к панихидному дому, тротуар перед ним был полон репортеров и фотокорреспондентов. Когда Уэйн начал помогать матери выходить из машины, вокруг защелкали камеры, и у нее хватило рассудка, чтобы накинуть на лицо черную вуаль. Уэйн отмахивался от вопросов, когда навстречу им из дома вышел Джордж Ходжес. Внутри дома было холодно и тихо, и пахло, как в цветочном магазине. Каблуки стучали по мраморному полу, Около мемориальной комнаты, где лежал Джимми Джет Фальконор, Уэйна и Кемми, ждало множество людей. Большинство из них были знакомы Уэйну, и он начал пожимать им руки и благодарить за приход. Женщины из женской баптистской лиги столпились вокруг Кемми, утешая ее. Высокий седовласый мужчина пожал ему руку, и Уэйн узнал в нем священника близлежащей епископальной церкви. Уэйн выдавил улыбку и кивнул. Он знал, что этот мужчина был одним из врагов его отца, одним из тех, кто входил в коалицию священников, оспаривающих свободную трактовку Фальконнером Евангелия. фальконор завел дела на священников, которые были противниками крестового похода, и Уэйн планировал содержать эти дела в порядке. Уэйн подошел к матери. «Ты готова войти внутрь, мама?» Она едва заметно качнула головой, и Уэйн ввел ее через большие дубовые двери в комнату, где был выставлен гроб. Большинство людей последовало за ними на почтительном расстоянии. Комната была полна букетов цветов. На стены были нанесены бледные фрески в голубых и зеленых тонах, изображавшие поросшие травой холмы с пасущимися стадами, за которыми присматривали играющие на лирах пастухи. Из скрытых динамиков раздавалась органная музыка. Исполнялся старый тяжкий крест, любимый гимн Джиджи Фальконора. Блестящий дубовый гроб был обтянут белой материей. Уэйн не мог больше находиться рядом с матерью. Я не знал, что он болен, мысленно кричал он. Это ты мне не сказала. Я бы смог излечить его, и он не лежал бы сейчас мертвым. Неожиданно. Он почувствовал ужасное одиночество, а шепчущий злобный голос все говорил «Ты не потянешь это!» Уэйн шагнул к гробу. Еще три шага, и он взглянет в лицо смерти. Дрожь страха затрясла его, и он снова стал маленьким мальчиком, не знающим, что ему делать, в то время как все вокруг смотрят на него. Он закрыл глаза, оперся на край гроба, И заглянул в него. Он почти рассмеялся. «Это не мой отец», — подумал он. «Кто-то ошибся. Труп, одетый в желтый костюм, белую рубашку и черный галстук, был так прекрасно убран, что походил на манекен в витрине магазина. Волосы причесаны прядь к пряди, плоть разовела, словно живая. Губы трупа были крепко сжаты, как будто он пытается не выдать какой-то секрет». Ногти, на скрещенных на груди руках были чисты и наманикюрины. Уэйну в голову пришла мысль, что Джиджи Фальконор отправляется на небеса в виде куклы из дешевого магазина. Осознание того, что он сделал со смертью, пронзило его как удар молнии. Его отца нет. Остался только маленький мальчик, играющий на сцене и свои исцеляющие заклинания в ожидании озарения, которое посетило его, когда он держал на руках Тоби. «Он не готов остаться один! О, Боже! Он еще не готов! Еще не готов!» Его глаза наполнились слезами, не слезами горя, а слезами бессильной ярости. Он затрясся и не мог остановиться. Уэйн позвал его кто-то сзади. Он резко повернулся ко всем этим чужим людям, находящимся в мемориальной комнате с красным от слез лицом. «Убирайтесь отсюда!» — Зарал он. Наступила тишина. Его мать закрылась руками, как будто в ожидании удара. Он двинулся на них. «Я же сказал! Убирайтесь отсюда!» — заорал он еще раз и гости, наступая друг другу на ноги, покинули комнату. «Убирайтесь!» — закричал он сквозь рыдание на подошедшего было к нему Джорджа Ходжеса. Он остался в комнате наедине с трупом отца. Уэйн прижал ладони к лицу и застонал. Слезы капали сквозь его пальцы. Затем он подошел к двери и запер ее. Уэйн повернулся к гробу. Это должно быть сделано, он знал. Да, если он очень сильно захочет, он сделает это. Еще не поздно, поскольку его папа еще не в земле. Он должен воскресить Джиджи -Джи Фальконера, величайшего евангелиста Юга, и тогда все сомнения и обвинения в его адрес, касающиеся его способности к исцелению, разлетятся, как сечка на сильном ветру. Потом они с отцом пойдут на крикмаров и навсегда пошлют их гореть в аду. Да, это должно быть сделано. Кто-то подергал дверную ручку. «Уэйн!» — раздался мягкий голос. Затем, похоже, он заперся. «Господи, дай мне силы сделать это!» — прошептал Уэйн с лицом, залитым слезами. «Я знаю, я грешен!» И «Именно поэтому ты позволил демонам забрать моего отца. Но я не готов остаться один. Пожалуйста! Если ты позволишь мне сделать только одно это, я никогда больше ни о чем тебя не попрошу». Он дрожал в ожидании электрического разряда, пронзающего его, голоса Господня, звучащего у него в голове, знака, знамения или еще чего-нибудь. «Пожалуйста!» крикнул он. Затем он подбежал к гробу и схватил своего отца за тощие твердые плечи. «Вставай, папа! Давай покажем им, чего на самом деле стоит моя сила исцеления и насколько она сильна! Вставай сейчас же! Ты мне нужен! Давай, вставай!» Он сжимал руки все сильнее и сильнее. Закрыв глаза, он попытался собрать всю свою целительную силу, «Где там она? Была ли она израсходована давным-давно?» Молния его не ударило, голубого сияния, исходящего из ладоней, не появилось. «Вставай, папа!» — прошептал Уэйн и, откинув голову назад, закричал. «Я приказываю тебе! Вставай и иди!» «Уэйн!» — закричала за дверью Кемми. «Во имя Господа! Не надо!» «Я приказываю тебе сбросить оковы смерти! Сейчас же! Сейчас же!» Он трясся, как вод на ветру. Его пальцы крепко вцепились в желтую материю, а по лицу текли струйки пота и слез. Макияж света человеческого тела стал опадать со щек трупа, открывая бело-серую кожу. Уэйн сконцентрировался на задействовании энергии из глубин себя, оттуда, где в глубине его души кипел вулкан, где метались дикие языки пламени. Он думал только о том, как вдохнуть в жизнь в запертое в гробу тело, желая вернуть ему жизнь. Внезапно в его голове что-то взорвалось с неожиданной болью и отчетливым треском. В его сознании возникла странная картина смертельной борьбы орла и змеи. В голове Уэйна пульсировала черная боль, а из его левой ноздри на белую обивку гроба закапала кровь. Его руки начали зудеть, потом чесаться, потом гореть. Труп фальконора дернулся. Глаза Уэйна широко открылись. «Да!» — крикнул он. «Вставай!» Внезапно труп задрожал, как будто сквозь него пропустили высокое напряжение. Он сжимался и вытягивался, лицевые мускулы покрыли лицо рябью, руки с идеальными ногтями начали ритмично сжимать и разжимать кулаки. В следующее мгновение веки, зашитые работниками морга нитками телесного цвета, порвались и открылись. Глаза, глубоко утонувшие в глазницах, Были цвета серого мрамора. Сильно дергаясь, губы растягивались, растягивались, и рот раскрылся, порвав белые швы. Внутри рта все было отвратительно серым, и виднелись куски материи, засунутые туда, чтобы щеки казались полными. Голова задергалась, словно в агонии, а тело затрепетало в руках Уэйна. Кто-то дико забарабанил в дверь, Уэйн! закричал Джордж Ходжас, прекрати! Но Уэйн был полон праведной исцеляющей силой и должен был искупить свои грехи, вытянув Джиджи Фальконора из темного места. Все, что ему оставалось, это еще немного сконцентрироваться, попотеть еще чуть-чуть. Возвращайся, папа! шептал Уэйн, дергающемуся трупу. Пожалуйста, возвращайся! В измученном мозгу Уэйна возник образ мертвой лягушки, жесткой и пахнущей формалином, лежащей на столе в классе биологии. Ее ножные мышцы были открыты и соединены с маленькими электродами. Когда включали ток, лягушка прыгала. «Прыгала! Прыгала! Прыгай, лягушка!» — подумал Уэйн и разразился истеричным смехом. Труп Фальконора трепетал и дергался, руки хватали в воздух. Прыгай, лягушка! Прыгай! Уэйн! закричала его мать, находясь на грани истерики. Он мертв! Он мертв! Оставь его в покое! И Уэйн осознал с болезненной очевидностью, что потерпел провал. Все, что он делал, просто заставляло лягушку прыгать. Его папа... «Мертв!» «Нет!» – прошептал он. Голова Фальконера повернулась на бок, и рот раскрылся еще шире. Уэйн расцепил свои пальцы и отступил назад. В тот же момент труп, лязгнув зубами, затих. «Уэйн!» «Отопри дверь!» «Пусти нас, сынок!» «Дай поговорить с тобой!» Он уставился на капельки крови на мраморном полу и тупо вытер нос рукавом. Все кончено. Он проиграл. В единственном, о чем он просил, в самые важные для него вещи, ему отказано. И почему? Потому что лишился милости Господа. Он знал, что где-то это празднуют крикмары. Уэйн дотронулся до гудящей головы окровавленной рукой и уставился на овечек и пастушков противоположной стены. За пределами мемориальной комнаты Кемми Фальконор и собравшийся проститься с Фальконором, услышали ужасные грохочущие звуки. Это было, как скажет потом своей жене методистский священник, как если бы в эту комнату набилась сотня беснующихся демонов. Только когда шум прекратился, Джордж Ходжес с парой мужчин осмелились взломать дверь. Они нашли Уэйна, съежившегося в углу комнаты. Вазы с цветами были разбиты о стены, с которых послетали прекрасные фрески, а на полу стояли лужи воды. Труп выглядел так, будто Уэйн пытался вытащить его из гроба. Кемми увидела окровавленное лицо сына и упала в обморок. Уэйна доставили в госпиталь с диагнозом нервного истощения. Он был помещен в отдельную палату, накачан транквилизаторами и погружен в сон. На протяжении долгой ночи его посетили два сна. В первом подле его кровати стояла ужасная тень, улыбающаяся в темноте. Во втором сцепились в смертельной схватке орел и змея. Крылья орла тянули его в чистое небо, но зубы змеи наносили удар за ударом, и ее яд отнимал у орла силы и тянул к земле. Уэйн проснулся в поту до того, как закончилось сражение, но он знал, что на этот раз змея победила. В черных очках, жуя транквилизаторы, он наблюдал, как в 10 часов утра величайший евангелист юга был предан земле. Его долг Был ему кристально ясен.